Понедельник, 9.30. Проснулся я от звука будильника и вначале не мог понять, где я. Если в ординаторской, то почему меня не разбудили для передачи смены? Если дома, то похоже, что моя жена сделала перестановку. Но тут боль в плече напомнила о ночных событиях, а они могли случиться только во тьме. Я тяжело вздохнул. Лучше уж проснуться на работе. Строганов был не брит, с мешками под глазами, но с завидным аппетитом. Мне после перенесенного стресса и ночного кофе с самогоном есть не хотелось. Договорившись встретиться на улице, я быстро переоделся и вышел продышаться. Над лесом вставало солнце, свет побеждал тьму. Ожидался красивый зимний денек. Я прогуливался около отеля и заметил Яну. «Говорят, у вас ночью перестрелка была», — взволнованно спросила она, подходя ко мне. «Вы в порядке? На вас напали? А как Арсений?» «Ранен только я и входная дверь», — заверил я ее. «Строганов разве что не выспался, а дверь чинят». «Это в связи с убийствами?» — темный душитель, — продолжала она выспрашивать, испытующий, глядя на меня. «О, привет!» — к нам выскочил легкий на приятель. «Вы все флиртуете? Доктор, мы в некотором роде на работе, а ты женат». Но Яна желала услышать подробности, и Строганов, тут же забыв про свою занятость, стал демонстрировать на мне приемы, с помощью которых он уложил троих нападавших. При этом он вещал что-то по-японски, а Яна, понимающе кивала головой. Когда, наконец, показательные выступления были закончены, Арсений поинтересовался планами девушки. «Даже не знаю», — честно призналась она. Во-первых, мне очень хочется узнать правду про душителя. Этот наркоман Михей? Нет, твердо заявил Арсений. На 99% не он. Понятно, кивнула наша любознательная знакомая. Потом я бы еще раз сходила на сеанс коуча в субботу. Мне там понравилось. Надо только съездить в кассу и купить билет. Почему-то в вип-зону через интернет не забронировать. Вот как, прищурился на нее Арсений. А ты в прошлый раз в кассе покупала? «Да!» – подтвердила она. «А почему обязательно VIP? Арсений внимательно смотрел на Яну. «Та пожала плечами». «Почему нет? Мне так больше нравится». «А что?» «Ничего. Строганов слегка пожал плечами. Просто ты, когда искала свое место, смотрела в телефон. Так обычно бывает, когда билет не бумажный, а электронный». Яна усмехнулась. «А ты все замечаешь». Она тоже прищурила свои карие глаза и рассматривала Строганова. «Кстати, а можно с вами поучаствовать в расследовании?» – вдруг спросила она. «Могу быть телохранительницей, могу добыть нужную информацию. Просто у меня еще неделя отпуска, а в город ехать не хочется». «Тоже мне Лизбет Саландер!» – усмехнулся Арсений. «Я подумаю. Пойдем, доктор». И мы двинулись в сторону отделения полиции. Как и вчера, в начале мы услышали крики. Руслан ругался. «Опять, что ли, шляпу украли?» – спросил я у дежурного. Тот усмехнулся. «Нет, тут с него какие-то анализы требуют». Потом мы увидели самого Руслана. Он пререкался с коренастым мужиком в ватнике, поверх которого был накинут белый халат. «А я вам говорю, что согласно приказу номер, следовало пятизначное число, весь личный состав должен быть обследован. Ответственным является Шукшин Руслан Александрович, то есть вы, в случае...» «Акал на яйцеглист тебе не надо сдать!» Руслан негодовал и был багрового цвета. Об чем спич?» — заинтересовался Арсений. «Снятие энцефалограммы является важной государственной задачей!» Казенным тоном разъяснял мужик в халате. «И вы, товарищ капитан, как сотрудник внутренних органов!» «А дорого!» — перебил его Строганов. «Я бы снял! Интересно же!» Руслан потерял дар речи. А исследователь всплеснул руками. «Вот дают! Деревня! Это же государственная программа! В Питере уже 90% населения обследовали, а в Москве...» «Короче, Склифосовский!» – перебил его Руслан. «Вызывать из дома я никого не буду. Снимай свою энцефалограмму тем, кого поймаешь, или поезжай сам по адресам. Все!» И обращаясь к нам. «Мне сегодня расхлебывать вчерашние проблемы. У вас какие планы?» «Где сидела первая девушка и четвертая?» «Ну, Настя», — негромко поинтересовался Арсений. И, видя изумленный взгляд полицейского, добавил. «На сеансе блина. Первая жертва. Есть информация, на каком месте она сидела. И последняя, Настя, где она?» «А я не врубился. А зачем тебе?» Тут же насторожился Руслан. «Есть одна идея», — пространно ответил Арсений. «И еще. Мне нужны фотографии Блинова». «Так пошли в кабинет, только быстро». Когда мы выходили на улицу, Арсений держал в руках несколько фотографий, распечатанных на принтере. Там были Блинов, Седых, Михей, Толич, Сенчин и Василий. Увидев последнего, я изумился. Также мы владели информацией, что первая жертва «Темного душителя», побывавшая на сеансе Блинова, сидела в зале на третьем ряду. А наша Настя в vip зоне справа от Седых. В том самом кресле, где потом сидела Яна. Фотографию Блинова нам предоставил Руслан, а все остальные извлек из рунета Арсений. «Я что-то упустил?» – в недоумении спросил я, хватая его за рукав, как только мы оказались на улице. «Зачем нам все эти фотографии? Ты их всех подозреваешь? Какое имеет значение, кто где сидел? Почему Яна оказалась на том же месте? Это случайность? И ты что, правда собираешься привлечь ее к расследованию?» Строганов посмотрел сквозь меня. Я, когда искал фото Сенчина, узнал, кем он работает. Ну, какую должность занимает, задумчиво сказал он. Ну, он меня заинтриговал. Министр сельского хозяйства? Нет, покачал головой Арсений. Возглавляет правительственную комиссию «Культурное наследие предков». Тот-то он троянского коня поминал, усмехнулся я. Но я тебя про другое спрашиваю? Доктор? Уставился он на меня своим обычным взглядом. Смесь радости и превосходства. Яну мы, конечно, возьмем, но со своей женой разбираться будешь сам. Все, хватит болтать. Поехали к ведьме.